Студия медиакнига представляет «Юрий Никитин. Мегамир. Книга вторая. Владыки Мегамира». Читает Александр Чернов. Глава первая. «Зеленая стена окружала его со всех сторон. Даже не стена, а широкий зеленый цилиндр, в котором он несся со скоростью летящей цезы и который передвигался вместе с ним». Зеленая стена колыхалась и клубилась неопрятными комьями и сгустками тумана. В этом бесконечном тумане мелькали большие и малые звери, Множество сидело и ползало на листьях. Одни их жрали, другие ели самих листоедов, третьи ели этих едоков. Но такое же великое множество носилось в воздухе, ползало и бегало по стволам деревьев, копошилось под ногами в трухе, под старыми листьями, а нередко когтистые лапы Дима пробегали по чьим-то спинам». Влад видел их всех, но в этом зрении очертания мира искажались при любом движении воздуха, смазывались вовсе при ветре. Он с завистью вспомнил молодого Костина, который, на зависть всем, видел картины мира, отстоящего за много дней пути. А когда туда добирались охотники, они подтверждали, что все точно так, как кто-то писал. Головастик, самый умный из Димов, несся неутомимо. Шесть когтистых лап звонко стучали по камням. Плотный черно-красный панцирь блестел, разбрасывая блики. Влад сидел на голове Дима между сяшками. Нижние колена суставчатых антенн Дима слегка высовывались, словно вбитые в плотную кутикулу толстые кольца. Конечно, они поворачиваются на шарнирах, как остальные, которые выше изгибаются в каждом коленце. Зато каждое сочленение подогнано настолько плотно, что у Дима драгоценная вода почти не теряется. Здесь он впереди Влада. Вплотную с Владом пристроился Хоша. Все шесть лап прочно уцепились за гладкую броню Дима. Хоша размером едва ли с голову Влада, но старался во всем походить на хозяина. Сидел также неподвижно, надменно смотрел вдаль, как подобает неустрашимому сыну вождя. В этой части леса теснились странно толстые деревья. Земля мелькала под лапами Дима красная, тоже непривычная, чересчур прокаленная солнцем. В немыслимой высоте среди зелени внезапно возникали пятна голубого. Влад уже знал, что небо бывает и таким, в отличие от привычно темно-зеленого. В плотном воздухе они часто проносились через стаи плавающих бактов. Самые крупные – с кулак, Сами бросались навстречу, раскрывая хищные пасти. Влад даже не отмахивался. Его прочную кожу можно просечь разве что остро отточенной стрелой. Обязательно тяжелый, как дротик. Когда Дим мчался уж очень стремительно, бакты не успевали увертываться. Влад ощущал часто, едва заметные толчки. Этих безмозглых существ разбрасывало в стороны. Некоторые попадали в густую тень, где их жизни вскоре обрывались. В какой-то момент нещадный жар обрушился с такой мощью, что Влад на миг пригнулся. Это значило, что Дим с разбега выскочил на залитую прямыми лучами солнца площадку. Сердце застучало чаще, кровь понеслась бурно, тело разогрелось. Влад ощутил прилив дикого восторга, заорать бы, побороться с могучим Димом, хотя тот крупнее в 10 раз, а сильнее в сотни. Также с разбега Дим нырнул в густую, как темная вода, тень. Солнечные лучи исчезли, Влад немедленно опустил плечи, тут же рассудительно подумал, что не в силе правда, зато в тени приходят мудрые мысли. В зеленом небе раздался пронзительный свист. Влад вздрогнул всем телом, руки сами сдернули арбалет. Дим моментально остановился, а Хоша грозно заскрипел мандибулами. Влад упал навзничь, держась только ногами. В спину кольнули острые шипики на стыках плит головной брони Дима. Глаза лихорадочно обшаривали зеленые пятна в небе. Взгляд упирался в стену тумана, что окружал со всех сторон. Слева и справа зеленый, впереди с коричневым пятном, что может означать стену мегадерева. Сзади серое, там остался трухлявый пень, уже чернеющий, с корой. Сверху тоже зелень, даже без просветов голубизны. Дрожь прокатывалась по телу. Он чувствовал, как скрипит кожа от частого дыхания. Сердце колотится бешено, а от скачущих мыслей голова раскалилась, как орех под прямыми лучами солнца. Впервые в жизни странность застала его так внезапно. Он видел на сотни шагов, слышал по вибрации почвы на тысячи, по запахам составлял картины за сотни тысяч метров, знал великое множество зверей, бегающих, ползающих, летающих и роющихся, знал и помнил все их песни, крики, вопли ярости или победы, отличал одну от другой свадебные песни трех тысяч самых разных зверей, Но в этом странном свисте не было жизни вовсе. Головастик, повинуясь едва заметному толчку, ринулся за удаляющимся звуком. Свист стал невыносимо острым. За деревьями раздался сочный хруст, глухой удар, треск. Влад вжался в панцирь Дима, постучал, заставляя могучего зверя мчаться во всю мощь. Они неслись в мертвой тишине. Через 2-3 минуты безмолвия воздух снова задрожит от жужжания, цвериньканья, писка, ваканья, а кто посмышленнее уже сейчас бегут к месту падения незнакомца. Кого-то могло придавить, выпугнуть, разворотить на рус яйцами. Головастик выметнулся на широкую поляну. По ту сторону истекали соком грубо срезанные стволы деревьев. В перебитых трубочках, плотно уставленных внутри стволов, сейчас медленно поднималась из глубин земли холодная вода, преобразовывалась в густой сок и переливалась через края вязкими сладкими потеками. Самые расторопные из панцирников карабкались к изломам, жадно припадали мандибулами к сладкому, увязали. Кто-то сразу прилип, но пил, раздувался, тяжелел, пренебрегая близкой гибелью. Деревья, как сразу определил Влад, срезала наискось. На последнем, почти касаясь земли, завис странный гал. Таким он показался Владу. Гладкий металлический гал. Сердце едва не выпрыгивало. Он сам дрожал, впервые не в состоянии сказать слово. В черепе хаотично метались образы, складываясь в слова. Металл, непроницаем для света, прочнее любой кутикулы. Едва Дим поравнялся со странным галлом, Влад в доле секунды сделал в воздухе тройное сальто. Очень точно опустился в намеченное место, но неловко. Пальцы мазнули по гладкой поверхности. Упал плашмя, раскинул руки и ноги, удержался. Внутри гала слышались шорохи, стук. Внезапно лязгнуло. Влад отшатнулся. Прямо перед ним возникла ровная трещина. Края пошли в стороны, задержались на миг. Из глубин галла донесся глухой рев. Трещина пошла расширяться быстрее. Он отпрыгнул. Ноги распрямились с такой силой, что пролетел по воздуху метров десять. Испуганные зеленчики посыпались смесистого зеленого ковра, когда он рухнул на самой кончиках пастбища. Лист слегка качнула, но Влад не шелохнулся. Его руки крепко стискивали ложа арбалета, а глаза не отрывали взгляда от загадочной трещины. Края лязгнули и застыли. В галле образовался квадратный вход. Изнутри донесся стон. Но здри Влада затрепетали, явно чувствуется запах свежей крови, раздавленных внутренностей, перебитых костей. Он скакнул обратно на этот загадочный гал с трудом выдерживая в полете необходимую позу бойца. Палец все время лежал на спусковом крючке. Он упал на край трещины. Крепкими ногтями левой ноги ухватился за твердый горячий металл. Стон послышался громче. Влад потянул ноздрями. Запахи нарисовали четверых, один мертв, а другие забрызганы кровью. Но было еще что-то странное. Края трещины еще раз попытались отодвинуться друг от друга, заскрипели, как старые жвалы. Вдруг замерли. Влад стоял с арбалетом на готове, всматриваясь в темень внутри гала. Металлический обруч, схватывающий волосы на лбу, начал нагреваться. Горячая кровь бросилась в голову. Внезапно из темноты вынырнула рука. Влад непонимающе смотрел на странные пальцы, обтянутые полупрозрачной ярко-красной тканью. Пальцы ухватились за край, едва не задев Влада. Он в испуге отпрыгнул. Появилась другая рука, а следом странная голова, вся закрытая, кроме лица, панцирем. Человек охнул, руки разжались. Упасть в щель не успел. Влад мгновенно схватил за тонкие пальцы, потащил на себя. Человек, выдернутый из странного галла, как из норы клещ, описал в воздухе высокую дугу, упал на землю. Теперь от Галлы его отделяло шагов 15. Он медленно повернулся на живот и еще медленнее встал. Затем поднял и показал пустые ладони, но Влад насторожился еще больше. Знал трюки с якобы пустыми руками. Незнакомец даже в панцире из странного гибкого хитина был ниже почти на голову. Выглядел хрупким и беззащитным. Он заговорил быстро-быстро, шагнул к Галлу. Влад вскинул арбалет. Стрела осмотрела в лицо чужака. Человек застыл. Потом залопотал, указывая на зависший гал. Облепленный липким соком, металлический шар клонился к земле. Из дурно пахнущего отверстия выкатывались тяжелые плотные запахи боли, отчаяния. Влад бросил быстрый взгляд на головастика. Тот изготовился к драке. Сяжки загнуты назад, жвалы разведены до отказа, брюшко подогнуто, а все шесть, прочных как железо лап, подрагивают от жажды броситься в бой. Этот гал и эти существа ему очень не нравились. «Стеречь!» — велел Влад. Дим метнулся к незнакомцу. Ухватил зазубренными, но острыми, как бритва, жвалами. Чужак оказался в страшном капкане. Концы жвал почти соприкасались. Острые шипы натянули ткань на животе, но не прорвали. От человечка пошел такой запах ужаса и полного отчаяния, что Влад едва не сжалился, лишь в последний миг вспомнив, что враг бывает коварен, а запахи ложными. В квадратной дыре металлического галла было чернее, чем «В самую темную ночь». Глаза еще не привыкли, а запахи уже воссоздали точную картину. Воздух внутри железного шара не двигается, изображение не смазывается, не искажается. Влад отчетливо видел, как среди обломков металла, кристаллов кремния и совсем странных камней лежат двое в таких же панцирях из ярко-красного хитина с желтыми и черными пятнами, что делает их похожими на вакко-львов. Один стонал, пытался ползти, пальцы цеплялись за обломки, гребли к себе. Другой не двигался, но жизнь в нем пока отеплилась. Странный хитин прорвался в двух местах, кровь вздулась пузыристыми шарами. Быстро густело, а белые стражи отчаянно сражались с бактами, защищая огромное тело, свое жилище. Влад, поколебавшись, спрыгнул вовнутрь, упал в крошево кристаллов и обломков металла, Инстинктивно взглянул наверх. Квадрат выхода успокаивающе зеленеет на фоне неба. Чужие запахи ошеломили непохожестью. В мозгу замелькали странные картины. Он поспешно отогнал видение, рисуемые запахами. Быстро и зорко огляделся. Стены смыкаются в шар. От удара разбито все, что может разбиться. Не просто падали с высоты, а врезались на страшной скорости, просто немыслимой скорости, в сверхплотный ствол мегадерева. Не двое человек в странном галле, трое. В третьем жизни не осталось, а чужая жизнь существ мегамира уже прогрызает в его теле норки, ищет еду, жилище, корм для личинок. Влад подхватил оставшихся живых. Ноги распрямились сильно и точно, как у джампера. Его вынесло на край трещины, откуда скакнул на землю. Дим все так же держал первого чужака в кольце жвал. Надо держать — держит. Будет приказ сжать мандибулы, и незнакомец распадется на две половинки. Хозяин и старший друг, который сейчас ходит непривычно, как раненый палочник, знает, кому жить, кому умереть. Влад опустил поврежденных на землю. Пальцы безуспешно шарили в поисках застежек. Уже решил было, что оба так и родились внутри этих нелепых костюмов. Но тут чужак, который постановал, слабо провел ладонью по груди. Ткань с треском раздвинулась. Незнакомец оказался бледным, худым, обтянутым удивительно непрочной кожей. Сердце Влада забилось еще чаще, чуть не разламывая грудную клетку. С такой кожей не выжить. Откуда эти странные существа? Чувствуя брезгливость пополам с жалостью, он грубо сорвал панцирь с головы раненого. Лицо человека, мужчины средних лет, было бледным, изнеженным, покрытым такой же тонкой кожей. На лбу запеклась кровь. По шее растекалась алая пленка, тут же застывая, ломаясь на сухие коричневые пластинки. Влад без жалости выдрал чужака из нелепого костюма. Раненый стонал. Отчаянно вопил первый незнакомец в жвалах головастика, но тот капкана не размыкал, только согнул сяшки, ощупывал жертву, водил щупиками по лицу, рукам, одежде, собирая чужие запахи, стараясь понять, что за существо и куда его занести – в опасные, в дичь или же в безразличные субдоминанты. Раненый, как видел Влад, был больше оглушен, чем искалечен. Сломана нога, раздавлены ребра с правой стороны. Изо рта то и дело вздуваются огромные кровавые пузыри, лопаются, разбрызгивая мелкие шарики крови. Словом, ничего опасного для жизни. Влад подтащил за ногу второго неподвижного. Тот потрогал на груди друга едва заметные выступы. Ткань разъехалась, обнажая сплюснутую грудь. Влад покачал головой. Даже без просвечивания видно, раздавлены внутренности. Внутри разлилась кровь. Раненый умрет скоро. За спиной Влада жалобно вопил первый чужак. Влад не слушал, но внезапно неясное изменение в воздухе заставило упасть на землю. Он откатился в сторону. Ухватился за арбалет со взведенной тетевой. Чужак сбросил костюм до пояса, накрыв им жвалы Дима. Это оказалась молодая девушка, измученная, с кровоподтеком на скуле, пахнущая богато и сильно. У нее были широко расставленные глаза, короткие золотистые волосы, а губы огромные, распухшие, словно по ним били. Душа Влада взвелась до небес, затем камнем рухнула в горящую бездну. Именно таких, говорил дед, боги сотворили для себя, для жизни на небе. Но как она попала на землю? Головастик произнес Влад чужим, охрипшим голосом. «Отпусти! Отпусти немедленно!» Девушка ринулась к раненым, едва разомкнулись жвалы. Она упала перед ними на колени. Только в сторону Влада успела метнуть испуганно удивленный взгляд. Похоже, сама не ожидала, что ее появление из личины окажет на могучего воина такой эффект. А если и ожидала, то не ждала настолько оглушающего. Но тут же отвернулась. Ее руки безуспешно пытались натянуть комбинезоны на их тела. Раненый что-то произнес, ободряюще погладил по узкому плечу. Влад насторожился, готовый в любой момент прыгнуть под защиту огромных, как крыши домов, листьев. Женщины слабее, но сражаются тоже. Мужчине обижать их нельзя, этим пользуются. Хоша засопел. Постучал по литой башке Дима. Головастик подошел ближе. Хоша наклонился, брезгливо рассматривая чужаков с высоты. Его гребень встопорщился, лапы с выпущенными каготками предостерегающе стукнули по толстому панцирю головы Дима. Девушка в страхе оглянулась на Влада. Из-за его массивного плеча выдвинулась огромная плоская голова. Блеснули серповидные жвалы. Чудовище заковано в крепчайшую кутикулу. По бокам виднеются крохотные отверстия трахейных трубочек. Огромные сяжки, похожие на антенны невиданного марсианского чудовища или же их боевой машины, изучающе потянулись к женщине. Она взвизгнула, отшатнулась. Раненый не двигался, смотрел на Влада в упор. Когда заговорил, Влад напрягся, потому что глаза незнакомца держали его лицо, как в перекрестии прицела. Влад заколебался, ответил с великой неохотой. «Только говори медленно!» «Ты все-таки понимаешь?» «Так говорили мои предки», — ответил Влад. Девушка радостно вскрикнула, ее огромные глаза стали еще шире. В голосе раненого затеплилась надежда. «Я командир исследовательского отряда Глеб Дубов. Со мной географы Ян Ковальский и Кася Нечаева. В топторе остался механик Тарас Котриченко». Влад с трудом уловил смысл последних слов. Как подобает воину, ответил сурово, с ритуальной сдержанностью. Он будет ждать вас на краю бесконечного поля.